Глава 5 Этой ночью Кате снился Клим. Сон был очень хороший, правда, проснувшись она не помнила деталей, но ощущения были удивительно приятные. Она даже зажмурилась и попробовала снова уснуть, в надежде еще продлить сон, где Клим смотрел на нее, не злой, пренебрежительно, и не с вожделением, как в ту ночь, когда они оба сошли с ума, а совсем по-другому, с нежностью. Это было абсолютно новое неведомое чувство, когда он будто ласкал взглядом, а еще улыбался, но не извительно и с насмешкой, а тепло. Ей становилось тепло и уютно, хотелось самой подставляться под этот взгляд. Сигнал будильника вырвал ее из объятий Клима, и тот растаял в отголосках сна. А Катя горестно вздохнула, вспомнив и вчерашний разговор, И то, что с сегодняшнего дня ей придется пять раз в неделю с девяти до семнадцати видеться с Климом. Утешала только что с перерывом на обед. Она готовила завтрак, когда малыши проснулись и потянулись к ней в кухню обниматься. Это был их привычный утренний ритуал. Обнять надо было обоих одновременно, чтобы не обиделись. Для этого Катя опускалась на коленки, обнимала мальчиков, и они укладывали ей головы на плечи. И так стояли втроем несколько минут, не шевелясь. Психолог, посещение которого входило в курс для усыновителей, настоятельно рекомендовала Кате самой поднимать с утра малышей, кормить их завтраком и точно так же ужинать с ними и укладывать их спать. «У детей должно произойти замещение материнского образа на ваш, Катерина», говорила психолог, и Катя с ней полностью соглашалась. А если все это будет делать няня, замещение произойдет не в вашу пользу. Малыши должны воспринимать вас как неотъемлемую часть их мира. Тогда принятие вас как матери пройдет быстро и легко. Соглашаться она соглашалась. Но каждый раз утром, когда две светлые макушки утыкались в шею, ей хотелось плакать от жалости к ним, к себе, к Алке. Иногда накатывала настоящая паника, что она не справится, не вытянет. Она помнила, как чувствовала Алла своих детей. У Кати этого и близко не было. Она сердилась на сестру, что та так безответственно дала себе погибнуть, и бросила ее с детьми на произвол судьбы. А потом мгновенно накатывала раскаяние, и снова душили слезы вперемешку с чувством вины. Вечером было проще. Катерина укладывала умытую, накормленную малышню, а сама устраивалась рядом с книгой с красивыми картинками. Особенно им нравились детские стишки. потом обязательная колыбельная на выбор, причем вкусы у ее парней были диаметрально противоположные, потому приходилось петь несколько раз. Зато оба быстро засыпали, она еще некоторое время сидела рядом, глядя на посапывающих малышей и все больше понимая, что другой свою жизнь не представляет. Вот и сейчас Катя вдыхала детский еще молочный запах теперь уже своих детей. Но вместо привычной паники в душе Наоборот, было мирно и спокойно. Может, у нее тоже произошло то самое замещение, и больше она не будет терзаться и мучиться, что у нее ничего не выходит, и что она никогда не станет настоящей матерью для Вани и Матвея. По дороге на работу Катя думала об оверении и о том, как ей правильно с ним себя повести. Можно сделать вид, будто ничего не произошло, поздороваться и приветливо улыбнуться, но хватит ли сообразительности и выдержки у самого Аверина, И как долго она продержится, если даже сегодня, конечно же, без задней мысли, накрасила губы ярко-алой помадой и расстегнула лишнюю пуговичку обычно наглухо застегнутой блузки. Изображать ничего не пришлось. Прямо в холле она столкнулась с Климом, расточавшим комплименты, тощей как палка Ленке. Он придерживал Ленку за талию, заводя в лифт, и Катя замедлила шаг, чтобы не попасться ему на глаза. В кабинете, ну как кабинете, в стеклянном кубе, в углу отдела, клима не было. Наверняка ошивается в кухонной зоне. Катя решила было сделать себе кофе, но только сунулась на порог кухни, тут же увидела красующегося по центру Аверина в окружении всех сотрудниц близлежащих отделов. Мигом отчалила, справедливо рассудив, что к кофемашине сейчас не пробиться. а ждать, покуда схлынет волна страждущих, заполучить скудную долю внимания у местного божества, не было ни малейшего желания. И чем вообще думал отдел кадров, принимая на работу такой источник разброда и шатания как в мыслях, так и в реальности? Хотя, если быть до конца честной и объективной, следовало признать, что Клим верен, неплохо разбирается в тонкостях строительного бизнеса. Он, если и задавал вопросы, то очень точные и прицельные. и к концу вчерашнего дня у Кати сложилось стойкое ощущение, что она не столько вводит нового сотрудника в курс дела, сколько отчитывается перед ним о проделанной работе. Впрочем, возможно, причиной была сама манера общения Верина, явно привыкшего, что его слово всегда последнее и обсуждению не подлежит. Как вчера, например. «Странно». Кате даже обидно не было, может, потому что мужчина выглядел настолько уязвленным, что не пытался этого скрыть? Она улыбнулась, представив, что сказал Аверин, увидев живую того самого котеночка. Кстати, ее малыши гораздо больше напоминали щенят, чем котят. Все-таки мальчики. «Привет!» Прозвучала над ухом вполне бодро и приветливо. Катя подняла удивленные глаза и уперлась в безупречный разворот плеч. Выше этого умопомрачительного разворота также приветливо улыбался её новый сотрудник. И всё ничего, если бы в глубине чёрных глаз не горели опасные огоньки, которые портили всё благостное впечатление от приторно-вежливого Аверинского «привет». Даже чашка кофе, поставленная перед ней с преувеличенным усердием, не обманула её в отношении Клима. Он вёл себя дружелюбно, благожелательно. При этом явно сторонился общение и уже к обеду пересел на оборудованное специально для него рабочее место в противоположном углу от Катиной стекляшки. Он обращался к ней лишь в случае крайней необходимости, на оперативках держался на расстоянии, а в обед вообще исчезал из офиса. Зато однажды она, заваленная работой, решила пообедать творожным десертом и когда увлеченно облизывала ложку, Прямо кожи почувствовала, как ее обожгло. осторожно осмотрелась и натолкнулась на жгучий взгляд из-под лоби из противоположного угла по диагонали. Спокойно доела десерт и поразвлекалась немного, демонстративно накрасив губы все той же алой помадой. И будто на его услышала судорожный вздох, затем заскрежетали зубы, а может, ей все это показалось уж больно мудрено работало сейчас ее подсознание, а воображение? и вовсе следовало сократить или даже отрубить. Ладно, сны, она уже смирилась, что Аверин являлся к ней исключительно в обнаженном виде и, проснувшись, вспоминала самые горячие моменты, после которых единственным спасением был холодный душ. Но реалии становились еще более невыносимыми. Все чаще, наткнувшись на широкую спину в проходе или коридоре, она видела эту спину только без одежды. Прочерченная выразительным рельефом мышц, вся в капельках пота, она вздымалась и опускалась в том самом ритме, который был нужен самой Кате. Катины руки обвивали эту спину, бороздили пальцами, царапали ногтями, и это отражалось в огромном зеркале, занимающем весь потолок в спальне Клима. Не Клима, а его приятеля, впрочем, неважно. Однажды она даже подошла, как притянутая магнитом, И очнулась в самый последний момент, когда руки уже потянулись к обтягивающей спину ткани пиджака. Клим как раз беседовал с служивцем, обернулся, и они оба с удивлением уставились на Катю. «Ты вымазался?» – пробормотала это, встряхивая невидимую грязь с гладкой и очень качественной ткани, а потом бежала со всех ног, пряча глаза. Клим догнал ее в конце коридора, схватил за локти и затолкал в подсобку, где техслужба хранила свой инвентарь. «Долго это будет продолжаться?» Гневно выдохнул, заламывая ей руки за спину. «Ты надо мной долго еще издеваться собираешься?» «Я? Ты сошел с ума, Клим, отпусти меня!» Она судорожно пыталась высвободиться. «Смотришь на меня так. Юбка у тебя узкая, и помада эта твоя!» Он очертил пальцем губы, не касаясь, а лишь прижимая уголки. «Ты специально это делаешь?» «Какая тебе разница, какой цвет у подержанной машины?» Катя старалась, чтобы прозвучала беззаботно, но горечь сдержать не получилось. Аверина шалело выпустил ее руки, а потом порывисто обнял, и пришла Катина очередь ошалеть. «Прости, я намеренно хотел задеть тебя. Я ревную тебя к твоему козлу, Катенька!» Она представила, что будет, если кому-то вздумается сюда заглянуть. Оттолкнула Клима и проскользнула под его рукой к двери, но он снова поймал ее за локти и потянул к себе. «Чем он лучше меня?» Не сказал, а прорычал. Катя обернулась и погладила Аверина по щеке. «Ну что ты, ничем. Ты лучше всех, котеночек». И выбежала из подсобки, пока тот вращал глазами и хватал ртом воздух. «Ты обещал застрелиться», — напомнила Катя, отскочив на безопасное расстояние. Клим молчал, тяжело дыша. «Все твои слова — это дым, Аверин. Так что иди-ка ты в автомобильный салон. Только смотри, не продешеви, там и битые машины продаются, и по кругу крашеные, и запчастями старыми. Но тебе лишь бы фасад был в норме, и цена подороже. Так что вперед, Аверин». Она развернулась и пошла прочь. ругая себя последними словами, что не удержалась, и сорвалась, дав понять Климу, что он ей не безразличен. А на следующей оперативке Чистяков объявил, что Клим верен, прошел стажировку и принят в постоянный штат, и что дресс-код компании теперь запрещает сотрудницам красить губы яркой помадой. Особенно это касается всех цветов красного. Отдел получил аванс. И Аверин пригласил коллег отметить свое зачисление в штат в расположенную неподалеку тротторию Тоскана. Катя поначалу хотела отказаться, но затем, вспомнив, как настоятельно ей советовал Чистяков не выделяться из коллектива, позвонила маме, и та пришла сменить няню, оставшись с внуками, ночевать. «Кать, ты что, не идешь?» Надя остановилась у ее двери, когда сотрудники один за другим потянулись к выходу. «Иду». «Губы только накрашу?» Катерина достала губную помаду того самого запрещенного оттенка и самым тщательным образом накрасила губы. «А что? Имеет право». Рабочий день подошел к концу, а от бледного нюдового цвета ее уже воротило. «Ха, Катюха, нарушаешь дресс подмигнул Сергей, увидев ее выходящую из здания офиса. «Времени рабочие, я не в офисе», ответила Катя и добавила ворчливо. «Хоть зеленые губы накрашу. Наше руководство это уж точно не должно волновать. Или еще кого-то». Она пристально взглянула на Аверина. Чистяков недаром предполагал, что тот – засланный казачок. Только слепой не увидел бы связи между их последней стычкой с Климом и запретом на красную помаду. «А я полностью поддерживаю такое решение», – спокойно ответил Клим, глядя Кате прямо в глаза. «Мало того, это было мое предложение». «Твоё?» – удивлённо повернулась к нему Надежда. «Да. Я написал в чате компании своё замечание. Надоело, приходя в офис, чувствовать себя посетителем увеселительного заведения. Я рад, что к моему мнению прислушались. Лучше бы ты написал, чтобы решили проблему с питанием для сотрудников». Недовольно хмыкнула Катя. «А то с этим дресс-кодом скоро будут нам диктовать, какого цвета нижнее бельё надевать в офис». «Хорошая идея», – оживился Степан. Клим его поддержал. «Мне тоже нравится. Думаю, здесь красный будет как раз уместен». «Вообще-то Степа имел в виду обеды», – сихидничала Катя. Внушительный Степан виновато закивал. «А кое-кому прямая дорога в управляющий борделем». А Верину молк. Они как раз подошли к троттории. Их компанию разместили за массивным деревянным столом. Официант принял заказ... И тут Клим спросил у Кати уже вполне серьезно. «А какие у нас проблемы с обедами? Разве кухонной зоны недостаточно?» «Не все носят с собой с дома с объяснила Катя. «Они совершенно случайно оказались за столом рядом. В здании этажом выше есть ресторан, но там дорого. Даже их бизнес-ланчи не всем по карману. Из близлежащих кафе есть несколько недорогих, но они не справляются с таким наплывом посетителей». «А у нас не всегда есть время по 40 минут ждать заказ. Было бы замечательно, если бы компания подписала контракт на доставку готовой еды, чтобы каждый мог заранее выбрать себе блюдо. А почему ты сама не напишешь?» Так Чистяков сто раз об этом говорил. Но, видать, яркая помада для руководства представляет большую опасность, чем голодные сотрудники. Клим выгнал бровь, но отвечать не стал. Зато в разговор встряла Аня. «А вы слышали эти слухи, что будто бы будут увольнять всех, у кого есть дети?» Катя невольно вздрогнула, и это не укрылось от клима. Она уткнулась в коктейль, чтобы не выдать Чистякова, поделившегося с ней тайной, которая, по-видимому, тайной уже давно ни для кого не являлась. «Как это?» – не понял Сергей. «Так нет такого закона». «Закона нет. А Любка Стрельникова и Оля Друбина уже написали заявление». «Зимина вроде следующая». «Зимина?» Взвилась Катя. «Они хотят уволить Наташу? И Чистяков позволил?» Наташа Зимина была финансистом от Бога. Чистяков лично привел ее в свой департамент. Как и Катю. И если он не смог отстоять ее, то Катя вылетит еще быстрее, как только в отдел кадров поступит сведения об усыновлении. Чистяков орал так, что было слышно у производственников. Говорили, он сам написал заявление. сказал Степа, складывая себе на тарелку сразу половину пиццы. Кате уже ничего не хотелось. «Не знаю, отстоит Зимину или нет». «Странно он, этот наш новый рабовладелец», задумчиво произнесла Надя. У нее все руководители были как не рабовладельцами, так и работорговцами, даже Катерина. «Почти у всех есть дети. Разве можно так оценивать работу человека?» «Так он child-free. Лениво потягивая пиво, сказал Сергей. «У них это что-то типа... идеологии. Дети, личинки и все такое». Это child hate, так считают», – заспорила Аня. а child чайлд-фри просто сознательно выбирает жизнь без детей». «Так пусть и выбирают. Нам зачем ее портить?» – проворчал Степа. «А ты тут каким боком?» – спросила Надя. «У тебя ни жены, ни детей. Чем они тебе жизнь портят?» Вот придет вместо Наташки что-то типа «Ленки дуры». Посмотрим, как ты запоешь. Значит, Ленку выгнать нельзя, потому что она любовница Осадчева, Чистюков все локти изгрыз, а уволить ее не может. Зато Натали, которая из-за нее и за себя работу делает, они увольняют. Зашибись. Да я по полдня одну цифру жду, если Зиминой на работе нет». «А почему ее не бывает на работе?» Спросил Клим. «У нее ребенок больной», — ответила вместо Степки Аня. Она одна без мужа, но Зимина всегда на удаленке, если отпрашивается. И потом до ночи в офисе сидеть может. Степа прав, с нее намного больше толку, чем с бездетной Ленки. «А ты чего молчишь?» — повернулся Клим к Кате. А ее уже все трясло, и она не удержалась. «Потому что я их ненавижу, этих чайлд Вот просто ненавижу и все. Мне кажется...» Клим говорил медленно, растягивая слова. «Это право владельца устанавливать в собственной компании свои порядки». «Я и не спорю, пусть устанавливают», — мотнула головой Катя. «Но посмотрим тогда, с чем они по итогу останутся, когда толковых сотрудников разгонят. Точнее, с кем». «Ты чего так завелась, Кать?» — удивился Сергей. Она не могла остановиться. «Не обращай внимания, Сереж, это личное». У меня с этими «Чайлд свои счеты». «Ладно, ребята, мне пора, я пойду». «Меня ждут», — проговорила с нажимом, адресованным Аверину. На самом деле ей хотелось поскорее выйти на воздух, чтобы успокоиться. Она уже жалела, что ввязалась в этот бессмысленный разговор. «Я тебя проведу», — сказал Клим, поднимаясь следом, как тут ее талию обвели чьи-то руки, и знакомый голос послышался у самого уха. «Катюша, привет!» «Я так рад тебя видеть!» Глаза Аверина медленно превращались в две пусковые установки. И Катя мысленно вздохнула. «Тебя, Витенька, тут как раз и не хватало!»